Инспектор присел на корточки на краю дорожки и очень внимательно рассматривал гравий под ногами. Потом он впервые за целый день улыбнулся. «Он был в носках», — сказал он, — «но, видимо, они не закрывали его пальцев. Смотрите, в грязи остались ворсинки. Если не возражаете, я накрою след». Он положил газеты на место и, поднимаясь с корточек, сказал, «Похоже, это был бродяга». Вроде того, о котором говорил старина Боудич. а воскликнул Кэмпион. «Владелец зеленой шляпы! Бродяги оставляют загадочные знаки в загадочном доме!» и Инспектор вдруг сообразил, какие возможности открывало перед ним это новое предположение. И замер, еще не успев встать во весь рост. Какое-то время взгляд его серых глаз внимательно изучал лицо Кэмпиона. Потом он покачал головой. «Нет», – сказал он, – «это не имеет отношения к пороху и выстрелу. Это совсем из другой области». «Но вы не беспокойтесь», – сказал он, обращаясь к Маркусу. «Мы не будем пренебрегать никакими уликами. Все исследуем тщ тщательным образом. Это обычная рутинная процедура и очень долгая. А фантазии мы оставим Кэмпиону», – продолжал он, озорно улыбнувшись. «Размышляйте сколько хотите, мой мальчик». «Я вчера снял охрану около 12 часов ночи, но мы ее опять выставим. Нам здесь совсем ни к чему, всякие обезьяне выкрутасы, и я вовсе не хочу, чтобы обитатели этого дома напрасно беспокоили. Мы ведь теперь все люди деликатные». Они вошли в дом через боковую дверь, которая вела в небольшой коридор, идущий параллельно лестнице. «Вообще-то я собирался повидаться с мистером Уильямом Фрадеем», – проговорил инспектор пока двое остальных мужчин снимали мокрые плащи. «Он дома?» Глаза Маркуса выразили легкое замешательство. «Вообще говоря, мистер Фарадей не вполне здоров», — сказал он. «Он наверху, в своей комнате. Это в самом деле так необходимо?» Инспектор улыбнулся, но не отступил. «Думаю, мне все-таки нужно с ним встретиться, если вы ничего не имеете против», — сказал он. И добавил без энтузиазма. «Я не возражаю, чтобы вы оба присутствовали при этом разговоре. Любой человек, которого мы допрашиваем, теперь имеет право пригласить своего адвоката». Кэмпион взглянул на Маркуса. «Как мы и договаривались, — сказал он, — перед сегодняшним дознанием я рассказал инспектору все, что мистер Фарадей не счел нужным сообщить во время первого допроса. Мне кажется, побеседовать с инспектором было бы в его интересах». «Маркус по-прежнему выглядел озабоченным». «Он у себя в комнате», — повторил он. «Пойду предупрежу его. Не хотите ли снять свой плащ, инспектор? Вы совсем промокли, а вода так истекает с вашего плаща». Он поспешил на второй этаж, а инспектор, которому Кэмпион помогал снять плащ, хихикнул. «Попали вы, как кур, во щип!» — заметил он. «Вам приходится и удирать миссис Зайцем, и гнаться за ним вместе с гончими. Но, наверное, у вас есть на то свои причины». «Самые, что ни на есть веские причины», сказал кемпион «Они основаны на проверенной временем теории, согласно которой, чем меньше человек виновен, тем больше ему приходится оправдываться. Мой дорогой, этот старикан прошел через две войны, включая мировую, и ухитрился никого не убить. Вряд ли он занялся этим на старости лет. Я допускаю, что ему что-то известно, но он виновен не более, чем я». И инспектор фыркнул, но больше ничего не сказал. А в этот момент вернулся Маркус. Мистер Фарадей сидит в халате перед камином. Он говорит, что все еще чувствует себя скверно и не желает спуститься, хотя я и посоветовал ему повидаться с вами и сказал, чтобы вы были бы так любезны, что позволили мне и Кэмпиону присутствовать при этом разговоре. «Я подумал, вы не будете возражать, если мы поднимемся к нему?» «А вовсе нет», — сказал инспектор, ожидавший худшего. «Я прямо сейчас к нему и поднимусь». Дядя Уильям сидел у камина в своей спальне, облаченный в яркий халат. Его седые волосы были взлохмачены, а усы уныло повисли. Когда они вошли в комнату, он посмотрел на них, но не сделал попытки встать. Носки его ковровых тапочек были повернуты друг к другу. Пухлая рука лежала на колени, а другая перевязанная была подвешена на черной шелковой ленте. Он выглядел постаревшим и вид его внушал жалость. Несомненно, он был нездоров. Кожа покрылась пятнами, а глаза слегка покраснели. Кэмпион перехватил взгляд, который инспектор украдкой бросил на ноги пожилого человека и не смог сдержать веселую усмешку Маленькие пухлые ступни дяди Уильям, разумеется, не могли быть причиной появления огромного следа на клумбе. Несчастный больной слабо улыбнулся Кэмпиону и сухо кивнул инспектору. «Ну, в чем дело на этот раз?» – спросил он. «Я болен и не хочу, чтобы меня беспокоили чаще, чем это действительно необходимо. Вы не могли бы сами раздобыть себе стулья? Я ничего не имею против вашего вторжения, но не хотел бы, чтобы ваш визит затянулся». Гости сами позаботились о стульях, и инспектор стал расспрашивать дяди Уильяма по всем пунктам, о которых говорил ему утром кемпион. Дядя Уильям вел себя на удивление хорошо. Он признал, что на амнезией и что обращался к сэру Гордону Вуттерпу. Несколько более щекотливыми для него оказались вопросы, касающиеся револьвера, но инспектор разговаривал с ним терпеливо и даже с некоторым сочувствием. И дядя Уильям, обрадовавшись доброжелательной аудитории, забыл о своих опасениях и заговорил свободно. Разговор быстро продвигался к концу. Маркус весьма ловко помогал своему клиенту обойти наиболее сомнительные моменты в его рассказе, и только когда инспектор, откашлившись и предварительно извинившись, приступил к вопросам по поводу ночного инцидента, дядя Уильям начал проявлять упрямство. «А что с вашей рукой, сэр?» – невинно поинтересовался инспектор. «Насколько я понял, ночью здесь что-то произошло. Не могли бы вы мне рассказать, каким образом поранились?»